Или отравлю в клинике вашу жену?» Штирлиц резко поднялся, успел подумать. «Какое счастье, что нет привычной боли, Господи! Как важно ощущать себя здоровым и сильным!» «Отстегните ваши цепочки на двери, Дон Хорст! Мне несколько совестно находиться в вашем антинацистском доме!» Лицо Зули как-то странно потекло. Стало видно, как оно... Нездорово отечное, глаза сделались испуганными, зайчими, руки мелко по-стариковски затряслись. — Я могу закричать! — прошептал он осевшим совершенно иным голосом. — Я стану кричать! — Ну и кричите! Нельзя так трястись! Такая паническая боязнь — форма страха за собственную шкуру. Простите за резкость, но после окончания войны я получил привилегию говорить то, что думаю. «Подайте вон тот пузырек мне!» — еще тише сказал Зули, кивнув на подоконник. «У меня останавливается сердце!» Лицо его действительно сделалось синюшным. «Зря я так», — подумал Штирлиц. «В конце концов он просто трус, как и большинство обывателей от науки. Они не спровергают все и вся в кругу близких, а прилюдно молчат. Горький балласт истории». — Сколько капель? — спросил Штирлиц, по-прежнему раздраженно. — Я пью из пузырька. Скорее, пожалуйста. Зули приник посиневшими губами к пузырьку, сделал большой глоток, откинулся на спинку и, расслабившись, закрыл глаза. — Давайте я помассирую вам грудь, — сказал Штирлиц, сердясь от чего-то на себя, а не на этого мышонка. Собрал информацию, классифицировал ее и спрятал. Низость какая. Старик кивнул, показал рукой на левую часть груди. — Это не сердце, — сердито сказал Штирлиц. — Обыкновенный невроз. Если плохо с сердцем, печет в солнечном сплетении и отдает в локоть. — Дьявол лазою лезет по жилам источенным тлением. Последнюю фразу из популярной берлинской песенки 30-х годов Штирлиц произнес по-немецки. Я сразу понял, что ваш родной язык немецкий, — не открывая глаз, — прошептал Зуля. Что вам от меня надо? Вы правильно поняли. Если я узнаю, кто вы на самом деле, я отвечу на все ваши вопросы. Мои жилы разъедены страхом. Ну, а если я скажу, что я не немец, если я признаюсь, что работал и работаю против нацистов, нелегально, что тогда? Мне трудно в это поверить. Я очень недоверчив. Государственная жестокость учит не доверять. Никому, нигде, ни в коем случае, ни при каких условиях. Один раз проиграли, и второй проиграет, — сказал Штирлиц, продолжая массировать грудь старика. Нельзя бороться, то есть стоять на своем никому не вере. Ну, легче? Да, спасибо. Вздохните глубоко, я боюсь. Вдохните носом. Старик снова сжался в комочек, но вздохнул глубоко, отвалившись при этом на спинку шаткого стула. Еще раз. Он послушно вздохнул еще раз и начал застегивать пуговицы на старенькой штопанной рубашке ватными пальцами. — В туалете у меня собраны папки по нацистам в здешнем регионе. Если вас не затруднит, принесите их, я вам кое-что объясню. «Только, пожалуйста, не ссылайтесь на меня. Если я умру, жене будет не на что купить хлеба». «Она плохо говорит по-испански». «А кому здесь нужны старые немецкие социал-демократы?» «Почему не возвращайтесь в Германию?» «Я теперь гражданин Аргентины. Я получил гражданство. Понимаете?» «Я был убежден, что Гитлер надолго». Почему вы спрятали папки с документами о нацистах в туалете? Поближе к нечистотам. Вот почему. Озлившись чему-то, ответил зули Если вам удалось найти тех, кто до переворота здешних военных в 43-м вел в Сенате расследование антиаргентинской деятельности, вы бы получили исчерпывающие материалы. Опираясь на те материалы, можно понять суть происходящего и поныне. С осени 44 -го года сюда пришло две волны нацистской миграции. Одна в декабре — тайная, а весной и летом 45-го — сверхтайная.